один из которых утрачен большинством взрослых. Первый – это плестись и волочиться, второй – это бежать в припрыжку. Как правило, нормальный ребенок первым способом движется в школу, а вторым – обратно. У взрослых, как вы понимаете, утрачен второй способ. Можно гадать, почему так получается. Можно сказать правильные и умные слова о подвижности суставов и соотношении массы тела с мышечной силой. Можно вздохнуть о грузе прожитых лет. Можно и что-нибудь заумное о чистоте души, которая тянет к небу, и совершенных грехах, которые прижимают к земле. И все это будет правильно. Только результат все равно один – романтик ты или прагматик. Никогда не побежать в припрыжку по зеленому лугу, если вышел из детского возраста, а в старческий маразм еще не впал. А мне хотелось бежать в припрыжку. Еще хотелось смеяться, прыгать, валяться на зеленой траве, подставлять лицо солнцу, раскинув руки, лежать и смотреть в голубое небо. Пока мир не перевернется, и ты не ощутишь себя атлантом, держащим на спине мягкий, упругий шарик земли, держащим и падающим сквозь бесконечную чистую синь. Но бежать все-таки хотелось больше всего. И я побежал. Со спортом у меня отношения были хоть и приятельские, но не близкие. Раньше мне и в голову бы не пришло так бегать. Ни за уходящим автобусом, ни в закрывающийся магазин, ни за кем-то и ни от кого-то, а просто так. Да и не получилось бы. Я пробежал километр или два, прежде чем понял, что организм никак не реагирует на бег. Я даже дышать чаще не стал. И наверняка, если смерить пульс, он останется прежним. Движения мои были четкими и слаженными. Я ощущал сокращение каждой мышцы, бег крови по венам, нервные импульсы, заставляющие ноги двигаться. Все тело превратилось в одну великолепную, восхитительную машину. С сожалением, я заставил себя замедлить бег. Подошел к дереву, поразившему меня еще из башни яркими красками. Дерево как дерево, яблоня, и цветет вполне обыденно. Но сколько красоты в этой обыденности! Как тонкие белые и розовые оттенки лепестков! Как удивительно махрятся их края! Какой нежный, пьянящий аромат идет от каждого цветочка! Я даже всхлипнул от умиления, поглаживая цветущую веточку, и дрогнувшим от волнения голосом напел «Яблони в цвету, какое чудо!». Дальше слова не вспоминались, а жалко. Хотелось петь, смеяться, бегать, разбрасывая цветы, смотреть, как ползет по листочку гусеница, пушистая, словно головка новорожденного ребенка, зеленоватая в белую точку, словно свежий огурчик». Смешно выгибающая спинку при каждом движении. Чудесная гусеница. Я улыбнулся ей, и она смешно изогнулась в ответ, так что превратилась в смайлик, компьютерный значок улыбки. Наверное, с ней даже можно общаться. И тут я сделал странную вещь. Ни с того ни с сего поднял руку и залепил себе пощечину. Как впавший в истерику девицы. Один раз я такое видел и поразился целительной силе обыкновенной оплеухи. Никаких половых предпочтений у этого лекарства не нашлось. На меня пощечина подействовала не менее отрезвляюще, чем на ту расстроенную ссорой с парнем девицу. Я глубоко втянул воздух, выругался сквозь зубы и огляделся еще раз. То, что со мной только что происходило, было неправильно, ненормально. Да, прекрасный пейзаж, да, чистое небо, да, деревья, цветы, трава. Но это все-таки не повод умиляться каждой букашке. Эйфория проходила стремительно. Даже не знал, с чем это сравнить. С ощущением пьяного, которого засунули головой под холодную воду. Ну, если бы холодная вода оказывала такой эффект. В фантастических книжках встречалось неоднократно. Герой гуляет вовсю, пьет всю ночь, потом глотает таблеточку и прекрасно себя чувствует. Видимо, это мечта всех писателей – пьянство без похмелья. Но я же никаких таблеток не пил, А зачем мне таблетки, если на мне мгновенно зарастают раны? Я же функционал с полным набором чудесных способностей. Главное попасть в ситуацию, где они требуются, и сразу все заработает. Похоже, так оно и произошло. Я посмотрел вокруг уже другими глазами. Идиллический пейзаж перестал радовать. Поздняя весна или раннее лето – обычный яблоневый сад, только очень запущенный. Что же со мной было? Вспомнилась сказка про волшебника изумрудного города. Тот момент, когда девочка Элли со своей разношерстной командой забралась на маковое поле и надышалась испарений, наркоманка малолетняя. Впрочем, у меня были сильные сомнения и насчет воздушного действия маков. А уж невинные яблони в наркотическом действии еще никто не подозревал. Японцы, правда, впадают в восторг от вида цветущей сакуры. Но тут причины не фармакологические, а эстетические. А от этого сада даже Мичурин бы в экстаз не пришел. Схватил бы садовый нож и принялся окультуривать деревья. Ладно, яблони оставим в покое. Что остается? Воздух. А вот это уже ближе к делу. Повышенное содержание кислорода может вызывать такой эффект? Кажется, да. Еще есть закись азота, она же веселящий газ. Впрочем, закись азота естественным путем вряд ли может образовываться. Зато повышенное содержание кислорода в атмосфере запросто. В мире Кимгима нет нефти. Это ведь тоже очень значительное. Планетарных масштабов отличия от Земли. Я снова пожалел, что со мной нет Коти. Он бы немедленно начал строить гипотезы, проводить эксперименты. Пускай бы ничего не узнал, но сам факт кипучей деятельности внушал бы оптимизм. Есть такой тип людей. В сложной ситуации они начинают совершать множество мелких телодвижений, меряют пульс пострадавшим, пристально вглядываются в надвигающиеся тучи, придирчиво проверяют документы у милиционеров, звонят по каким-то номерам и задают странные вопросы. Как правило, никакой реальной пользы их действия не оказывают, Но зато окружающие как-то успокаиваются, собираются и начинают предпринимать другие действия, не столь многочисленные и эффектные, но куда более полезные. Впрочем, один эксперимент я могу провести и сам. Достав из кармана сигареты и зажигалку, я щелкнул кнопкой, предусмотрительно отведя зажигалку на вытянутую руку от себя. Ну, назвать это снопом огня было бы чересчур, но все-таки огонек выглядел как-то иначе. Ярче горел, пламя было ровное и чистое. Все-таки кислород? Возможно, как один из факторов. Я вздохнул, спрятал сигареты, так и не закурив. Конечно, можно вернуться сюда с герметичным сосудом, взять пробу воздуха, потом в Москве провести где-нибудь анализ. И мне все разложат по полочкам, нарисуют таблицы, графики, диаграммы. Оно мне надо. Все равно итог один. Этот мир пригоден либо для функционалов, либо для граждан, склонных к наркомании. Возможно, сюда будет с удовольствием выбираться рэпер с компанией или солидные дяденьки с депутатскими значками на пиджаках. Будут песни петь и голыми при луне танцевать. У меня крепло ощущение, что я вытянул мир пустышку, никому толком не нужный. Неприятное ощущение, если честно. За Кимгим и Землю 17 меня так искренне хвалили. И я вдруг понял, что как только откроется четвертая и последняя дверь, все мое будущее предопределится. Вот у меня уже есть четыре, включая нашу Землю, мира, в каждом из которых мне доступен круг 10-километрового радиуса. Сколько же это будет площади? PR квадрат. Вроде бы так. У меня всегда было сложно с геометрией. Ну, значит, километров 300 квадратных я имею в каждом мире всего полторы тысячи квадратных километров. По сравнению с тюремной камерой очень много. По сравнению хотя бы с Москвой уже соизмеримо. Москва, это я со школы твердо помнил, занимает площадь в тысячу квадратных километров. Ладно, по крайней мере надо до конца исследовать это яблочное царство. Минут двадцать я бодрым шагом удалялся от башни, временами оглядываясь назад. Впрочем, потеряться мне вряд ли грозило. Я понял, что башню ощущаю очень четко, как часть собственного тела. Сад вокруг оставался все таким же запущенным и неухоженным. Но все-таки это походило на сад. Расстояние между деревьями было примерно одинаковое. Четко выделялись яблони разных сортов. У них даже цветы были разные, причем деревья росли не группами, что еще можно объяснить старой формулой «яблочко от яблони недалеко катится». Нет, разные сорта были посажены линиями. Очень небрежно, но все-таки у меня появилась слабая надежда, что в этом мире все-таки живут люди. И буквально через пару минут я в этом убедился. В воздухе запахло дымком. Я побежал не тем веселым, беспечным бегом, которым ворвался в этот мир, а чем-то вроде цели устремленного движения Цая. За яблонями мелькнула гладь воды. Неширокая спокойная речка. Я выбежал на берег и остановился. За рекой был поселок. Хоть ножом режьте, это был наш, земной российский поселок. В худшем своем варианте, том самом, что заставляет патриотов кричать о вражеских происках, а людей более здравомыслящих строить прожекты вроде поиска русской национальной идеи. каркасно щитовые домики, грязноватые стекла в окнах, покосившиеся серые заборчики – все было той унылой серости, что царит в российских селах, по весне. Чахлые огородики, казалось, даже морковка в них должна вырастать бурой или белесой, развешенная на веревках белье той же пыльной окраски. Между домиками бродят, выискивая что-то в пыли, тощие пестрые куры. Я-то сам городской житель. Я такие поселки обычно вижу из окна поезда, транспортирующего благополучных москвичей куда-нибудь в Питер или Екатеринбург. И всегда утешаю себя тем, что такие села возможны только вдоль железных дорог, вблизи крупных городов, куда вся молодежь из села уезжает, едва получив паспорт. А где-то, конечно же, есть настоящие, как в учебниках «Родной край», с аккуратными домами, кирпичными или бревенчатыми, чистыми полисадниками, резными наличниками на окнах, где-нибудь есть, на Кубани или в Сибири. А здесь прописалась унылая серость особенно поразительная на фоне яркой, цветущей природы. Были здесь и люди. На берегу речки сидела с удочками группа мужчин и мальчишек. Дети были совсем мелкие, до школьного возраста. Почему-то я сразу это отметил. Какой-то провал в возрастах. Хотя, казалось бы, на рыбалку должны были собраться взрослые и подростки, а не мальцы, не способные даже толком удочку в руках удержать. И они все улыбались. О чем-то негромко разговаривали, перебрасываясь почти односложными фразами. До меня доносилось «клюет», «ага», «твоя», «да». Как будто тратить лишние усилия на сложные слова эти люди не хотели или уже не умели. Я сел напротив, на другом берегу. Мое появление не вызвало среди рыболовов ни удивления, ни оживления. Несколько улыбок, бодрых взмахов рук. И все. Снова достав сигареты, я закурил, пристально разглядывая людей. А ведь они наши, все наши, земли, ни отсюда и даже ни из кем «Нет, Дима», — пробормотал я, — «мне кажется, это не годится на роль новой национальной идеи. И я очень-очень надеюсь, что это не Аркан, что это не Россия в 2040 году». Один из рыбаков встал, посмотрел на меня, отложил удочку и вошел в воду, не раздеваясь и не разуваясь, даже не засучивая брюки. Почти до середины речушки он дошел вброд, потом метров пять проплыл и снова побрел по мелководью, приближаясь ко мне. Ну, хоть какая-то реакция. Не обращая внимания на текущую с него воду, мужчина подошел ко мне и уселся на траву. Дружелюбно улыбнулся. Было ему хорошо за сорок, но выглядел он крепким, здоровым и вполне довольным. «Здравствуй, хлопец!» «Здравствуй, дядьку!» – ответил я. «Ну что за дядька? С какой стати?» «Из-за хлопца, что ли?» Но мужчина на такое обращение не обиделся, а спросил, «А покурить у тебя не найдется?» чего же найдется?» — ответил я в тон. Протянул ему сигареты. Одну мужчина закурил, еще две, взглядом спросив разрешения, спрятал в карман рубашки, в мокрый карман. Я лишь пожал плечами. у, -у — блаженно выпустив дымок, сказал мужчина. «Меня Сашей зовут. Дядя Сашко». «А меня Кирилл». Я не стал иронизировать. «Дядя так дядя». «Издалека пришел Кирилл?» «Нет». Я неопределенно ткнул рукой в сторону башни. «Не очень». «Неужто новый проход открылся?» Обрадовался мужчина. «Ну, заживем. Ты откуда будешь?» «Из Москвы». «А я с Полтавы». Видимо, исчерпав этим сообщением все темы для разговора, дядя Сашко растянулся на траве, не выпуская из зубов сигаретку. «И давно вы тут, дядя Сашко?» спросил я. «Ну, он ответил не сразу, покатал во рту сигарету. Года два или три. Горбача когда скинули?» «Горбачева, что ли?» – удивился я. «Президент СССР? Во-во!» «Да уж лет десять. Нет, что я говорю, лет пятнадцать. Я и не помню-то его толком», – зачем-то признался я. «Пятнадцать? Ого!» – восхитился Сашко. На этом его интерес к прожитому вне земли сроку и закончился. Он засунул руки под голову, с удовольствием дососал сигаретку и мастерским плевком отправил окурок в сторону реки. «Много народа здесь живет?» — спросил я. «Теперь немало», — охотно ответил Сашко. «Вначале-то я один жил. Ну не один, с друганами. Потом народец пребывать стал». «А как вы сюда попали?» «Ну как попадают?» — Сашко вздохнул, но не огорченно, а словно бы по обязанности. «С типчиком одним повздорил?» «Тоже мне умник нашелся». Дал ему в глаз, получил в ответ. Нет бы успокоиться. А я его выследить решил. Ну, выследил. Домик у него странный. Сто раз мимо ходил, не замечал. Пришел ночью с двумя друганами. Ты не думай, мы только морду ему хотели начистить. А что с железками? Так он же драться умел быть здоров. Ну и... Сашко замолчал. Я кивнул и уточнять не стал. Разумеется, три дурня, даже вооружившись арматурой, ничего не смогут сделать функционалу, у которого в способностях есть рукопашный бой. Это не полоумную старушку вязать. А потом их выкинули сюда. «Как называется этот мир?» — спросил я. «Нирвана», — охотно сказал Сашко.